Голова 8. Слабость навалилась такая, что хоть волком вой, пошевелила пальцем и уже выдохлась. Лад не отпускал меня до самого общежития, нес бережно, словно хрустальную вазу, прижимал к своему горячему телу, и только так я хоть немного согревалась. И только уже в нашей с Оксаной гостиной, когда на пороге показались приятельницы, ее парень я сообразила. «А как мы должны докладывать о задании-то? Бежать назад в столовую, что ли?» Еще бы ноги ходили, а так либо на лате, либо на мате, если меня поволокут лежа. Оксана заметила мой ищущий взгляд и пояснила. «Не переживай, Клементина в курсе» и сказала, что докладов от нас не потребуется. Остальных вызвали в спортзал. Но хоть какой-то плюс, выжила я из себя слабую смешку. Не то пришлось бы вам нести меня, как раненого с поля боя. Или как нашего брата-студента с занятия по физкультуре. Шутка получилась вымученной, неестественной, как и моя улыбка лад промолчал и направился в мою комнату. На долю секунды я запаниковала. Фет в моей квартире, держит на руках, горячий взбудораженный, все еще возбужденный схваткой с пришлом. Говорят, боевики после такого в постели просто неутомимы. Не сказать, чтобы я испытывала желание. Я сейчас и тело-то едва чувствовала. Но волнение поднималось от кончиков пальцев. Стоило подумать о Лате в моей постели. Прямо сейчас и без проволочек. Казалось, из меня рвались желания и эмоции, надолго заперты чем-то или кем-то. Даже не знаю, почему так подумалось. Губы Фета внезапно стали чуть ярче. Или мне только так почудилось. Но дышать он определенно начал чаще. Лад жадно хватал ртом воздух и даже не старался скрывать этого. Когда мы ощутились вдвоем в комнате, а Оксана пообещала накрыть на стол вместе с Вердисом, Фета двинулся к постели. Паника поднялась такая, что силы почти вернулись. Я дернулась, и парень остановился. Чуть помедлил, но продолжил путь. «Черт, ну почему же так горячо?» Мне еще не доводилось проверять свое обновленное молодое тело на близость с мужчиной. Даже не совсем так, на близость с парнем, который вызывал искреннюю симпатию. До встречи с Латом мужчины меня не интересовали. Теперь же чудилось, разум и тело зажили сами по себе. Физически я ощущала себя девочкой, что впервые обнялась с любимым мальчиком. Тем, кто очень давно и сильно нравился, но скромница и подумать не могла, что чувства взаимны. Психологически я ощущала себя женщиной. Взрослый, умудренный жизнью, опытный и достаточно мудрый, чтобы не покупаться на романтику, красоту Лата и его обаяние. Фет дышал все чаще, все натужней. Сквозь футболку я отчетливо чувствовала, как быстро колотится сердце парня. Постель и впрямь оказалась пунктом нашего назначения. лад осторожно опустил меня на мягкий матрас, прикрыл одеялом, потому что ноги руки резко заледенели. Ну да, до этого меня согревал горячий парень, да так, что холода от потери энергии вообще не чувствовалось. Я закуталась в шерстяное одеяло, натянул его почти до подбородка и наблюдала за боевиком лад порылся в карманах брюк достал нечто вроде очень большой шарик в ручке снял колпачок и приложил к ладони послышался легкий щелчок лад убрал ручку я увидела каплю крови она выступила из ладони фета и прежде чем я хоть что-то сообразила из руки парня выстрелил луч энергии мягкий голос мастильно внезапно возник в голове лекция о фетах предыдущий семестр Если у Фета возникла полная аорная магическая совместимость с женщиной, он способен через кровь отдавать ей свою энергию. Достаточно лишь капли, чтобы восстановить истощенную ведьму. Для фета это означает утроенное желание, такое, с каким не всякий справляется, повышенная либидо в обществе возлюбленной. Но они часто это предпринимают, даже если женщина отвергает, но ей требуется помощь. Защищать ту, с которой связан чувствами, аурой, магии и эмоциями, для Фета все равно, что дышать. Помнится, когда Оксана спросила, сможет ли существо расы лата отдать энергию той, которую не любит, без пресловутой аурной магической совместимости. Мастильно пожала плечами ответила уклончиво. «Кто их знает? Феты – очень закрытая раса». За это «кто их знает?» я и зацепилась. В сознании вертелась фраза Мастильно, отвергая догадку, что лад действительно меня любит. Не пытается соблазнить в угоду самолюбие опытного лавеласа и неотразимого красавчика. Не стремится доказать всему потоку, что крепость пала и ни одна не устоит перед его обаянием. Есть и другое объяснение. Возможно, даже лад это делает, чтобы заполучить меня. На что только не пойдет опытный бабник, дабы опять доказать самому себе, что еще достаточно хорош для большого спорта. Фет очень внимательно изучал меня, пока золотистые потоки энергии окутывали, впитывались в тело и обновляли. На несколько секунд мы словно стали единым целым. лад беспокойно переступил с ноги на ногу, засунул руки в карманы брюк и облизал губы. Несколько раз так жадно, будто мучился жаждой неделями. Глаза Фета светились лазурью, ясный-ясный и небесно чистой но брови сошлись на переносице. Он будто ловил отголоски моих мыслей, и пока наши энергетики переплетались, мог считывать все сомнения и противоречия. Мышцы наливались невиданной мощью. Кажется, я могла бы сесть на шпагат, встать на мостик и выполнить все, что так хотело от нас стресс на ножках. При этом не устать и даже не запыхаться. Еще никогда я не ощущала себя... Настолько сильной и ловкой. Я скинула одеяло и присела. Лад вновь переступил с ноги на ногу и прищурился. «Значит, не веришь мне?» Скорее утверждал, чем спрашивал. «Значит, почувствовал через единение магии?» Передразнила я парня. Он коротко кивнул. «Один-один. Ирония судьбы, правда ведь?» Сказал вдруг, слегка поджав губы. глаза полыхнули обидой и горечью. «Я способен ощущать тебя, практически ловить эмоции, мысли, сомнения, а ты мои совершенно не чувствуешь». «А надо?» Удивилась я. Подумай на досуге. До завтра напарница. И прежде чем успела попрощаться, лад пули выскочил из комнаты. Я встала и двинулась в гостиную, но Фета уже и след простыл. Оксана с Вердисом, как ни в чем не бывало, раскладывали по тарелкам пасту с морепродуктами. Тягучими сытными кальмарами, мягкими гребешками по вкусу, схожими с курицей, медиями и прочими подводными гадами. Я присела на свое место. Вердис налил нам с Оксаны киселяй чая. Приятельница не изменила вкусу, В стеклянном кувшинчике возле Оксаны дымился густой клюквенный напиток. Я принялась жевать, игнорируя удивленные взгляды товарищей. Ребята, надо отдать им должное, в душу не лезли и не стремились вызвать на откровение. Оксана интуитивно поняла, что мне хочется поболтать без ее парня, и к концу трапезы мягко отправила Вердиса в его комнату. Тот не возражал. проведу лата», — сообщил в дверях, и был таков. «Он что, отдал тебе часть своей ауры для быстрого восстановления и улучшения самочувствия?» С места в карьер спросила Оксана, устраиваясь поближе. Я лишь коротко кивнула. «А ты что?» «Да ничего, я же не просила. Растерялась, опешила. Даже не поблагодарила?» «Я же говорю, растерялась». «Ну ты даешь. Парень тебе отдает частичку себя. Хм, хотя это их инстинкт. В сексе делают так же, просто не всегда средства предохранения позволяют». Мы похихикали над шуткой Оксаны, еще немного поболтали о женском. Оксана уверяла, что Лат влюблен, причем очень даже серьезно и сильно. Я напоминала про оговорку «Мастильная» в плане закрытости расы лата. Подруга парировала, мол, не может же преподавательница выдать такой важный секрет расы фетов. В итоге каждая осталась при своем. По счастью, Оксана истинная женщина и куда больше жаждала обсудить собственные амурные новости, нежели мои любовные неурядицы. Мы скатились на роман приятельницы, и мне сразу полегчало. Во-первых, Оксана перестала бесконечно спрашивать, что испытываю к лату на самом-то деле. Я ведь и сама еще не понимала. Его близость волновала и заставляла желать того, о чем мечтают не юные девочки, что еще не опробовали плотскую страсть на вкус, а женщины моего настоящего возраста. Поступки Лата порой ставили в тупик, а разговоры о чувствах пробуждали худшую часть моей нынешней психики – подростковую и полудетскую. Я реагировал уже совсем не как женщина, а именно как тинейджер, что впервые испытал романтическую привязанность. Девочка в чьем мозгу спорят гормоны с детскими сказками о принцах на белых конях и башнях с драконами. Лад ставил в тупик, совершенно и бесповоротно. Я не могла верить ему во всем, что касалось любви, зато безоговорочно доверяла свою жизнь на заданиях. Я пряталась в раковину предрассудков и воспоминаний о прошлых, тяжелых отношениях всякий раз, когда Лад пытался ухаживать. Но раскрывалась, едва нам грозила опасность. Я веряла себя в руки фета в любой стремительно опасной заварушке, но только не на диване в нашей гостиной и уж тем более не на любовном ложе. Меня основательно переклинило... Эмоции метались от «нет, я не могу опять испытать горечи разочарования», к «боже, как же хочется вновь почувствовать себя любимой, желанной». Мысли от «наверняка он пустил в ход оружия соблазнения», красоту, заботу, показушное внимание, бесстыдные намеки на собственные чувства перед всем классом там в спортзале, до его глаза, тело, и мимика не могут так беспардонно обманывать. Я не понимала себя и все больше думала, что мое состояние какое-то ненормальное, будто навеяно посторонними чарами». Походила на специально установленный блок в подсознании, вот только никаких блоков я там не обнаруживала. Ведьмы легко с подобным справляются, значит, дела обстоят значительно хуже. Тогда я еще не понимала, насколько права. Но размышление прервало энергопослание от Клементины. Девочки, вы умницы, горжусь своими ученицами. Завтра владельцы здания с брешами в мирах ждут вас в моем кабинете. Хотят поблагодарить и рассказать кое-что любопытное для нашего расследования. Думаю, они что-то знают про наш артефакт. Но мне пояснить отказались. Только тем, кто спас любимое жилище от нашествия агрессивных иномирцев. Что ж, опасными зданиями с межмирными брешами владеют только по особой лицензии. Время от времени хозяев проверяют учетчики подобных опасных аномалий. Думаю, эти клиентки действительно что-то знают. Учетчики – одни из самых осведомленных магов нашей направленности. У них всегда море информации о потенциально опасных объектах. А любое здание, чей призрак вообще способен стать пришлым, считается потенциально опасным. В общем, снимаю вас с завтрашней первой лекции и жду у себя на короткой посиделке с благодарными клиентками. Мы с приятельницей переглянулись и захихикали. Сколько бы лет не исполнилось студенту, в каком бы вузе он ни учился, возможность пропустить лекцию всегда вдохновляет и дарит ни с чем не сравнимое удовольствие. Лучше только возможность пропустить учебный день или несколько. Мы с Оксаной занятия почти не прогуливали. Лишь пару раз, если здорово задерживались в ночных клубах и с утра не могли разлепить глаз но всегда находили уважительную причину. Например, когда проспали почти две лекции, Оксана честно объяснила Клементине, что мы оправлялись после тяжелой моральной травмы. Оказалось, что не умеем танцевать диркольт, традиционный танец зерталов. Мы как раз развлекались на аморе и оттоптали кавалерам все стопы. Надо сказать, синие великаны не сильно жаловались на неуклюжесть землянок, но морщились и всем своим видом показывали, что нам неплохо бы слегка подучиться. Но мы с Оксаной усвоили на лекциях Наины несколько важнейших жизненных принципов. Если клиент считает, что его обманули, не стоит убеждать его в обратном. Вдруг умный попался. Сразу говорите «Да, надули, но учтите, что мы еще самые честные. Вот другие, с ними вы намыкаетесь». Если переговоры зашли в тупик, тупик – хорошее место для угроз и запугиваний. Если что-то у тебя выходит неважно, нужно убедить, что у ценителей просто нет вкуса. Вон квадрат Малевича. На забор скопирую, скажут, испачкали и отмыть попытаются. Конечно, мадам Сафронова, как обычно, шутила. Но в каждой шутке есть доля шутки. Поэтому Оксана, не моргнув глазом, объяснила зерталам, что это они не умеют танцевать собственные традиционные танцы. И вообще мужчина должен не вести, а нести. Женщину над полом, чтобы та ощущала себя лебедем. Или, коротко по земному, леди. Знакомые слова убедили зерталов в том, что приятельница их не обманывает. Жаль, Клементина не впечатлилась объяснением, и мы получили сверхурочные задания. Мы с Оксаной еще немного поболтали, выпили чаю в любимой гостиной и разошлись по своим кроватям. Уже засыпая, я опять думала о Лате. Интересно, а его позвала Клементина? Неужели не пригласила моего бравого защитника? Он ведь так оберегал меня на заданиях. Хотя, может, это и к лучшему. Чем меньше сталкиваюсь с Фетом в непринужденной обстановке, тем меньше между нами недопонимания. Я и сама не представляла, о чем рассуждаю. Что именно не понимал Лат. Он ведь чувствовал, считывал, что мне нравится. Тут, понимание не понимай, такого не скроешь, тем более при соединении ауры. Знал о том, что меня нечто сдерживает. предубеждение, страхи, интуиция. А вот этого я и сама не могла решить. Даже сейчас противоречия рвали на части. Я очень хотела, чтобы Лад пришел к Клементине и ощущала небывало облегчение при мысли, что его не позвали навстречу. Эмоции напоминали волны прилива. То охватывали неукротимой стихий, то отступали, оголяя сомнения. Сменяли одна другую все чаще, и я все сильнее ими проникалась. Только сегодня, в теплой постели, в общежитии, я вдруг подумала, что это абсолютно неестественно. Есть в этом нечто странное и даже загадочное. Если лад позер обычный бабник, почему же я доверяла ему собственную жизнь? Зачем вообще ему так обо мне беспокоиться? Вспомнилось лицо Фета, когда он отчитывал Тальвина. Он ведь не за себя в тот момент волновался. Возмущался, что меня подвергли опасности, с дымовым произошло то же самое. А как выглядел лад, когда делился энергией, магией и жизненной силой? Если желания чувств это после такого усиливаются, по сути, он сам себя загонял в ловушку. Но даже ни словом об этом не обмолвился. Не похоже на того, кто все делает ради выгоды, на Дон Жуана, что просчитывает каждый шаг ухаживаний подобно шахматисту в решающей партии. Такой наверняка акцентировал бы внимание на столь бескорыстном и благородном поступке. Черт, почему я не в силах ему поверить? Просто не могу на уровне инстинктов. И точно так же доверяю шестым чувствам. Казалось, одни мои инстинкты противятся, другие беспрерывно голосуют за Фета. Голосуют стоя, с флагами и транспарантами. И что самое интересное, вовсе не те, которым вообще доверяться не стоит. не подростковое влечение к красавцу, студенту, ни желание оказаться с ним ближе, утолить страсть, что копилось годами, пряталась внутри одинокой женщины, запертой в теле молодой девушки. Нет, за Фета голосовал инстинкт самосохранения. Все во мне тянулось к его защите, к его силе, его заботливости. Вовсе не привлекательность, не брутальность, не лёгкость, с которой лад обращался с девушками, не его шутливо-высокопарные манеры притягивали меня к фету словно магнитом, не внешний лоск и не желание доказать, что достойно даже такого кавалера. Я ощущала, что с напарником как за каменной стеной, что на любом самом рискованном задании он прежде всего заботится о моём здоровье. Впервые этим знаменательным вечером я начала сомневаться в собственных предубеждениях и задумалась о том, откуда они вообще появились. Раньше списывала все на прежние неудачи, оплошности и промашки на любовном фронте. Но сейчас вдруг запоздало подумалось а вдруг дело совсем не в этом. Что-то заставляло меня шарахаться от лата, отступать всякий раз, как делала шаг навстречу. И это очень не похоже на вдумчивую элету. Я никогда не принимала поспешных решений, но никогда не металась между противоположными. Я умела рисковать, в том числе и в любви. Да и если хорошенько подумать, не так уж плохо у меня все складывалось в прошлом. Мы расставались с прежними мужьями, вовсе не оставаясь врагами или ненавистниками. Можно даже сказать, расходились полюбовно. Смотрели друг на друга без страсти, и нежности, но и без гнева, ненависти или презрения. Возможно, просто не любили по-настоящему. Мы не делили имущество, детей или жилище не судились и не дрались за каждую ложку. Дочку или сына я родить так и не сподобилась, а машины, квартиры, мебель и технику мужчины всегда оставляли без разговоров, проявляя понимание и благородство. Всякий раз, когда отгораживалась атлата – Я думала, что меня беспардонно бросали, обижали и решали надежды на счастье. Но ведь если рассудить обо всем разумно, ничего подобного и в помине не было. Тогда в чем же дело, в чем же загвоздка? Откуда у меня все эти мысли, эмоции? Какой стоп-кран включается всякий раз, когда мы сближаемся с латом по-настоящему? Боюсь, это лишь предстоит выяснить. И впервые мне стало как-то страшновато. А что, если Фет не дождется ответа, забудет меня, как страшный сон, и найдет более сговорчивую девушку? И снова я будто раскололась надвое. Одна половина кричала и почти плакала, не желала навсегда расставаться с латом. Другая вопила. Туда ему и дорога. Казалось, тараканы в моей голове поделились на два лагеря, причем практически поровну Маршировали, голосовали, требовали. Ладно, перестану пока себя мучить. Утро вечера мудренее. Мне нужно выяснить, в чем загвоздка, и желательно сделать это поскорее. А до тех пор стараться вести себя так, чтобы лат слишком-то не приближался – Но не отталкивать парня окончательно. Утро застало меня на ногах. Мацион, прическа, наряд, макияж. Внезапно я напомнила себя Корве, которая очень любила говаривать. Если выйду на улицу без косметики, чувствую себя абсолютно голой. Если выйду голой, то чувствую только прохладу. Помнится, одна моя коллега еще в земные времена рассуждала. Делать себе лицо – древнейший ритуал женщины. Таинство перед войной или битвой. Еще индейцы раскрашивали лица перед тем, как броситься в бой. Для женщины жизнь – это вечный бой. Завоевание уважения в профессии, вопреки махровому мужскому шовинизму. Завоевание настоящего мужчины, вопреки его желанию оплодотворить как можно больше самок. И самое рискованное, кровавое, опасное сражение. завывание места среди таких же женщин. Сильных, целеустремленных, талантливых, чтобы не утратить заработанное уважение и плененного мужчину вдобавок. В таких битвах не все даже выживают. Я почти совершенно отвыкла краситься. Обычно едва касалась лица пудрой, И то в особо хорошие дни, когда не планировалось ни зачетов, ни экзаменов. В ночные заведения разных миров меня штукатурила Оксана, как она сама выражалась. Да так, что я смотрелась в зеркало мельком, дабы не ослепнуть от собственной красоты. А уж если совсем честно, чтобы не ужаснуться, настолько шокирующе вызывающе теперь выгляжу и не запереться дома от греха подальше. На этот счет мудрость уделилась уже Оксана. Мол, в ночном клубе истинная женщина должна выглядеть как сотрудница элитного эскорта – вести себя как танцовщица стриптиза и драться как суперагент под прикрытием. Уже выходя в общую гостиную, где разливала чай по чашкам Оксана, второй раз за наше знакомство ей удалось оказаться за столом первой, я подумала, вот же черт. Все последние дни я наряжалась и красилась, кажется, исключительно ради лата. Да нет же, не дни, долгие недели, может и месяцы, просто я не фиксировала. Я не красилась, ибо хотела убедиться, что фет интересуется не только внешностью. И вдруг начала штукатуриться, чтобы... «Не знаю, зачем. Я не хотела, чтобы у нас с Латом зашло далеко. Или хотела?» «Да черт его знает. Чем дольше думала о наших отношениях с Фетом, тем сильнее мы сближались на заданиях. Тем отчетливо становилось ясно, что реагирую я на все это как-то нездорово Нет, правда, именно нездорово, и Иного определения просто не существовало. Я могла податься обаянию парня и начать отношения в новом мире. Обжечься в очередной раз или же порадоваться, что наконец-то нашла своего принца». Я могла отказать Лату, просто дать ему отворот-поворот. Прямо, твердо и безапелляционно. Но не делала ни того, ни другого. И всякий раз, когда на что-то решалось, в последнюю минуту внезапно стопорилось. Слова не желали слетать с языка, мысли метались, менялись и путались. Тело становилось вялым и неподатливым. Еще вчера вечером, рассуждая о происходящем на сон грядущий, я убедилась – тут что-то не так. Сегодня же пришла к твердому выводу – меня сдерживало нечто постороннее. Я тянулась к Лату, действительно и по-настоящему – Мне нравилось проводить время с парнем. Болтать в нашей с Оксаной гостиной, общаться в столовой на глазах у сокурсников. Мне нравилось, как Лад провожал на лекции даже до комнаты в общежитии. Я очень симпатизировала Фету, доверяла ему свою жизнь и здоровье, и парень всегда оправдывал ожидания. Но меня сдерживало нечто настолько мощное, что победить его силы воли не выходило. И надо ли? Вдруг суть не в этом? Хорошо. По крайней мере, разобралась, догадалась. Со мной что-то не так. Дело за малым. Выяснить, что же именно. И для этого у меня есть куча заданий в тандеме плюс поиски опасного артефакта. Надеюсь, парень не сойдет с дистанции прежде, чем получится разобраться. С этими мыслями я машинально кивала на беспечную болтовню Оксаны о том, как подруга скучала по Вердису и вообще какой зертал клевый, даже на посыл Фолькенштейна. «Все будет, шашлык из тебя будет» в стиле русского мультфильма про мюнхаузена Не растерялся и не испугался. Создал вокруг ледяные вихри и рванул в академию вместе с напарницей. Судя по всему, еще немного ледяные вихри превратились бы в пустынное дуновение. Но ребята успели сделать ноги, и все благодаря навыкам Вердиса. Оксана, по ее словам, совсем растерялась. Я лишь напомнила приятельнице, что боевиков именно для этого к нам и приставили, дабы в опасной ситуации сориентироваться, защитить, обезвредить все угрожающее. Они ежедневно этому учились и тренировались без устали. Но подруга все равно не унималась. Ей нравилось обсуждать своего парня, восхищаться им, благодарить пускай и заочно. И я внезапно поймала себя на мысли, что завидую Оксане впервые в жизни. Да-да, завидую той простоте, с которой приятельница доверилась Вердису, лёгкости, с которой вступила в новоотношения, безоглядно и чуточку безрассудно. Начала встречаться с мужчиной другой расы и не переживала, насколько они разные. Насколько я знала, Оксана обжигалась, на земле пережила тяжёлый развод. С дележом имущества, драками с бывшим, выдиранием волос и ломанием мебели причем подруга особенно гордилась тем что выщипала мужу волосы вовсе не на голове а на груди и кое-где пониже вырубила благоверного скалкой чтобы не унес из двора чтобы не унес чтобы не унес из дома телевизор и пока тот находился в отключке воспользовалась полосками для эпиляции от боли мужчина начнулся почти сразу же оксана же дернула новую полосу со спины бывшего с радостным криком «Хея», что в переводе с древнефеминистского означает «от ужаса перед настоящей женщиной лысеют даже ети». Еще одна угроза или требование. И в бане тебе начнут принимать за мужчину нетрадиционная ориентация с традиционной интимной женской стрижкой. Не знаю, осознал ли свою неправоту бывшая Оксана или же эпиляция произвела впечатление. А может, удар скалкой мозги прочистил, но мужчина больше не претендовал на имущество. Возможно, Оксана хранила уверенность, что и Вердиса, если что, лишит самого главного и неотъемлемого мужского достоинства – волос кое-где пониже груди. Кто же его знает? В любом случае, приятельница смело бросилась в новые отношения, как в проруб с головой, и наслаждалась романом. Хм, почему же у меня не выходит? И сама мысль об этом из головы не выходит. Продолжая раздумывать об этой странности, я отправился с Оксаны в кабинет Клементина. Там нас ждал раскладной гостевой диван. Он выезжал из стены при помощи «Магии». Довольно вместительный столик на колесах, граненая ваза с пухлыми глянцевыми финиками, две тарелки с соленым и сладким печеньем и три чайника с лебедиными горлышками. Из них пахло ромашкой, мятой и куфроньей, травой с родной планеты Куртов. Клементина ждала гостей тоже в традиционном наряде – коричневом классическом пиджаке поверх рубашки из розового шелка, расклешенной юбки и ботфортах с мелкими складками на коленях. На главе ректора красовалась прическа башня усеянными мелкими розовыми бантиками. Клементина молча указала на диван, мы разместились, и в дверях появился Лат с Вердисом. Фет опять удивил костюмом. Сегодня на нем были джинсы с футболкой, черной кудряшки, напарник собрал в низкий хвостик. Ребята устроились рядом с нами. Лат обменялся со мной странным взглядом, и в кабинет вошли виновники торжества. Две курцы в одинаковых беретах. Привет Шерлоку Холмсу, только усыпанных стразами. Свободные брюки, цвета хаки и футболки дополняли традиционный наряд куртов. Чуть вытянутые лица женщин с узкими носами, раскосыми карими глазами и острыми подбородками ясно говорили о том, что гости родственницы. Клементина взяла слово. «Разрешите представить эль Этельха Хрон и Свильга Хроникс, сестры, чей дом вы избавили от опасных аномальных брешей». «Ага, Хрон, значит, не замужем. Хроникс означает помолвлена После свадьбы к фамилии добавлялось окончание «ен». Получилось бы «Хрониксен». Курцы не брали фамилию мужа, как женщины многих раз, и дети носили фамилию матери. И вот снова, снова мое внимание заострялось не на цели встречи, не на том, что же такого важного собрались поведать нам курцы, если Клементина даже сняла всех с занятий. Я все время думала в одном направлении – отношения мужчины за мужество. Проклятие, пора переключаться. Лад покосился с таким видом, будто что-то для себя вынес. Еще интересней. Неужели обмен энергии сделал его еще более восприимчивым? И теперь мои сомнения, желания, страхи для фет открытая книга. Ладно, не буду пока заморачиваться. Вдруг именно лад докопается до истоков моих метаний и странностей. фет покосился опять. Я пожала плечами, и он невесело усмехнулся. Тем временем курцы расселись в креслах. Один в один, как рабочая ректорская. Этельха налила себе стакан чая, смешав все три вида вместе. Сестра последовала ее примеру. «Моя кузина владеет фирмой, которая возводит живые здания». Без прелюди сообщила Этельха. Курцы разговаривали немного странно, как будто птички чирикали по-человечески. А разве они не сами собой появляются? То есть обычные вдруг оживают на фоне какого-то магического всплеска? Не удержалась я от вопроса. Так рассказывала нам Румина Руси, преподавательница по, класс... преподавательница по классификации. Гролы и вроде бы родственница Клементины. Имя она для нас адаптировала. Как звали Румину на самом-то деле не знал никто в нашей академии. Одна только ректор имела представление. «Сами собой они, конечно же, появляются», – объяснила уже Клементина. «Но есть специальные фирмы Куртов, только определенных и мощных магов, способные строить живые здания. Не каждая их постройка подобная. Некоторые просто немного волшебные. Комнаты временами разговаривают с хозяевами, некоторые светятся под определенными углами, другие излучают умиротворение третьи настраивают на энергетическую работу. Но есть и настоящие живые здания». «Получаются редко, но очень неплохо», – вставила свое слово Этельха. Так вот, несколько новых наших построек поделились с кузиной одной информацией. Они общались с себе подобными, но расположенными в других измерениях, и те поведали о некоем артефакте. Живые здания способны общаться, то есть даже связываться друг с другом. Теперь уже Оксана от души поразилась. Ни лад ни Вердис удивления не выказывали. Похоже, они знали куда больше нашего. Они не выдают тайны хозяев, если вы сейчас об этом печетесь. Вставила до этого молчавшая Свильга. Разговаривают только на общие темы. Дела владельцев, их родственные проблемы всегда остаются под строжайшим запретом. Обсуждать подобное даже намеками – моветон среди живых конструкций. «Я просто не думала», – протянула Оксана. «Похоже, Руми на многом умалчивала. Или мы еще не дошли до нужной темы. Все же первокурсники, какие наши годы? Давайте-ка лучше вернемся к делу», – вклинилась в нашу беседу Клементина. «Гости пришли рассказать о важном. Все остальное потом выясните». Оксана изобразила, что застёгивает, губы справа налево, словно на молнию. Курцы переглянулись с огромным удивлением. Кажется, подобного девушки не видели. Сестры Хрон обменялись взглядами, и Этельха продолжила свои пояснения. В общем, некоторые живые здания давно шептались про артефакт, который превращает призрака в пришлых. Ничего такого уж особенно волшебного. Если помните, для превращения духом нужно три составляющих – прижиться в здании, накопить энергию, получить одобрение у места обитания. Не только здание, даже не столько, скорее у Земли, воды, воздуха, магии, которая пронизывает ближайшие окрестности. Последняя составляющая – поток энергии совершенно определенного вида и концентрированности. Обычно такие пробиваются в миры сквозь пространственные дыры и бреши. В принципе, планеты ими пронизаны. Мы с вами знаем, как много брешей, и даже неплохо умеем их использовать. Так вот, сквозь бреши просачивается энергия. В основном ее потоки слабы, едва ощутимы даже магами, но иногда они спонтанно усиливаются – Такие нужны для перерождения. Это последнее, что требуется призракам. Теперь уже мы с Оксаной переглядывались, ничего подобного еще не слышали ни на занятиях, ни на практике. Так вот, существует прибор, артефакт, который ловит энергию брешей, настраивает и фокусирует для перерождения. Поток получается настолько мощный, гораздо сильнее обычных, естественных, что практически любой призрак перерождается. Даже неподготовленный, слабый и неприжившийся тот, который лишь настраивается на задание». «Погодите, но что же мешает преступникам подбирать для перерождения нужных призраков? Я не понимаю. При их-то возможностях. Это же видно, чувствуется, определяется». Впервые Латт вступил в беседу, и вопрос задал более чем уместный. Клементина довольно улыбнулась парню и вдруг ответила вопросом на вопрос. «А сами не можете догадаться, что именно?» Мы с Оксаной вновь обменялись взглядами и почти хором выпалили догадку. «Преступники имеют магию риэлторов, но не способности хороших индикаторов, не могут определить готовность к перерождению». «Умницы!» – похвалила нас Клементина. «Если бы могли, так они действовали бы». Впрочем, даже при полной готовности призрак может не пройти перерождение и превратиться в злобную сущность. Подобное редко, но имеет место. В целом, банду надо останавливать. «Дома они распродают очень грамотно, имею в виду с удачно перерожденными». Опять взяла слово Этельха. «Здание реализуют бывшие хозяева. Тех, кто помогал увеличить их стоимость, никто из продавцов и в глаза не видели. Сделки заключались магическими посланиями. Средства перечислялись преступникам и хозяевам, либо обычным магическим риэлторам, которым преступники сказались владельцами и наняли для реализации собственного имущества. Счета банды отследить не получается. Средства моментально переводятся на личные закрытые виртуальные счета. Как вы понимаете, они анонимные, даже банка данных не требует. Я про такие штуки уже слышала. Маги создают специальные счета, к которым нет доступа даже у правительства. Да что там даже у магического контроля полиции и действующих контролеров-риэлторов. «Хорошая схема, хотя и преступная», – развела четырьмя руками Тельха. Выглядело странно и очень синхронно, словно насекомое с человеческой жестикуляцией. В общем, одно живое здание вспомнило, что когда-то хранило подобный артефакт. Он располагался в коллекции владельца, а затем испарился загадочным образом. Причем хозяин не помнил, как именно. «Дайте угадаю. Хозяин маг, но слабый и совсем не нашей направленности», – произнесла задумчиво Оксана. «Именно так. К тому же коллекция очень обширная и самая разная». Там всевозможные магические устройства, разные артефакты, минералы, что сконцентрировали природную магию. Пропажа явно обнаружилась не сразу, и отследить ничего не получилось. Магические следы артефакта затерялись, как и следы его похитителей, предположил молчаливый Вердис. Впервые я видела зертала хмурым, сосредоточенным и очень напряженным. В сухом остатке получается следующее, с внезапной энергичностью произнесла Клементина. Вам нужно пообщаться с живыми зданиями. Список тех, кто знал про артефакт, что-то слышал или мог видеть, я вам предоставлю после занятий. Начнете вылазки прямо сегодня же. Зданий много, список огромен. Придется совершить десятки вылазок. Сестры Хрон взяли с меня слово, что информация останется между нами. Значит, сосредоточилась на нас Гролла. Задания достанутся лишь нашей четверке», – озвучила общую догадку Оксана. «Да, предстоит большая работа. Я скину вам достаточно полную информацию, какие здания чего не любят». Каких и как стоит опасаться, с какими сложно найти контакт, а какие любят гостей магов. Как только вы хоть что-нибудь выясните, сразу сообщите мне и в полицию. Никаких других действий не предпринимайте. Напрямую связываться с преступниками, пытаться их преследовать или обезвреживать, я вам запрещаю категорически. Идти по следам артефакта также. Ваша задача – получить информацию. Все остальное сделают специалисты. Студентов мы риском не подвергаем. Большое спасибо за ценные сведения и добровольное согласие сотрудничать. Внезапно обратилась Клементина к курцам. Четырехруки девушки-карлицы только кивнули, встали и вышли. Грола жестом предложила нам воспоследовать. И едва мы покинули кабинет ректора, Оксана усмехнулась и выдала присказку. «Кто хорошо делает работу, тот без прибавки точно не останется. Прибавки сложной работы, разумеется». Я хихикнула. Ребята усмехнулись, мы отправились в учебный корпус, чтобы отучиться остальные лекции. Парни проводили нас с Оксаной до аудитории, где шли занятия Василины Хвеленской. Вердис чмокнул приятельницу в щеку, лад слишком уж горько усмехнулся и отдал мне честь почти по-военному. Вдруг на секунду поймал мой взгляд, вздохнул и быстро устремился прочь. Вердис, поспешно понесив догонку, попутно распугивая студентов в коридорах. Вторая пара, как ни крути, народ потянулся к свету знаний. Даже те, что вчера загуляли в сумерках ночных развлекательных заведений, а затем проспали все первое занятие. Зерталы и Нисы редко заботились об окружающих, если спешили или о чем-то задумывались. Желающие выжить, сами разбегутся. Ну а если остальные хотят столкновения, кто мы такие, чтобы препятствовать? Надо давать ближнему то, чего он так долго упорно добивается. Пускай даже это окончательно добьет его. Всегда поясняла стресс на ножках, когда сметала студентов в коридорах, как обычно, опаздывая на собственные занятия. Ребята отделывались синяками и ссадинами, моментально пролечивались с помощью магии, но надолго запоминали урок ареал. Если физруки несутся по коридору, лучше уйти куда-нибудь в сторону, в крайнем случае прыгнуть в стену. Вдруг там брешь, гостеприимно откроется. Лучше не ждать встречи с судьбой. Точнее, с рукой или даже ногой, а то и с плечом спортсменов-преподов. Больше шансов уйти невредимыми. Феты суматошно открывали порталы, и студенты, едва завидев физруков, проходили сквозь стены прямо в лекционные.